а латынинцев у нас белоголовыми дразнят, — вспомнил вдруг урядник. — Они их правду, сильно белобрысые все, они и есть беленькие. — Это попы за ними пошли, едем, господа, скорей! — Митька! — громко крикнул кучеру промышленник. Приоткрыв дверь, запрягай, да поживее. Кстати, о Митьке, все тем же тоном произнес Эраст Петрович, и промышленник замер. Кто же и ваш кучер? Чем он не кандидат? За все время пути я не слышал от него ни единого слова. Неприметен. Прячет глаза. Явно старается не привлекать к себе внимания. Когда приезжаем в очередную деревню, куда-то исчезает, потом, а также внезапно появляется, Что он за человек? Набожен. Старинные книги читать любит. Как большинство старообрядцев, растерянно пробормотал Евпатьев прикрыл их дверь и опустился на лавку. Господи, всех что ли подозревать? Дальнейшая дедукция шла уже сама, без непосредственного участия замолчавшего Фандорина, который снова взял в руки грамотку. Статиста главного забыли, спохватился урядник а его забывать не след. Кахановский, добрось, да Никифор Андронович рассмеялся, нашел злодея. Чем он тебе не потрафил? Юдей. Они Христа распяли и на христиан злобствуют. Кто иудей? Алоизий Степанович? С чего ты взял?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 — Вот и доктор Сесюрин, другое дело, он был у деревни, и эти двое, между прочим, тоже. — Я думал про это, но никого исключать нельзя, — вздохнула Раст Петрович. — И благочинный, и статистики часто бывают в этих краях.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 Тебе, беспоповские раскольники, давно кость в горле. Хочешь всех в поповцей переписать? Сколько разов сам говорил, и в газете твоей, что не день про то ж, пишут. Мужик ты, башковитый, дальнего ума. Часом не задумал общество от старцев шептунов до да блаженных разом в свою сторону повернуть. Куды как ловко! — Ты что несешь, скотина? — ахнул Евпатьев. — Может, это ты провокатор и есть? С тебя с умы переметной станется. Для старовера нет хуже врага, чем отступник. Идейка эта подлая охранным отделением смердит. Под веру нашу подкоп ведете, я знаю. Это тебя, ротмистер, подговорил, про которого ты все поешь. Признавайся, Иуда. Промышленник схватил полицейского за грудки, его за ворот, и в следующую минуту Непременно свершилось бы насилие, если бы не маса. Японец легонько стукнул урядника ребром ладони по локтю. Рука у Одинцова онемела и повисла. С капиталистом маса обошелся чуть деликатней, стиснул запястье, и пальцы Никифора Андроновича разжались сами собой.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 опустился до стычки с нижним чином. Что-то Митька никак с дровами не закончит. Надо печку затопить. Холодно. К ночи примораживает. Евпатьев покашлял, посмотрел вокруг. А девочка Кириллина шарфа забыла. Он поднял с пола драную шерстяную тряпку, которую можно было назвать шарфом лишь весьма условно. Не простудилась бы шейка-то худенькая, искус-искусом, но могла бы Кирилла по водырку и потеплее одевать. До скита путь не близкий, а на девочке. — Обноски до порки. Я заметил, вы никогда не называете полкашу по имени. — Почему? — спросил Фандорин, подняв глаза от грамотки. — Что ж это за имя? — Я думал, какое-нибудь старинное, староверческое. Евпатев обиженно качнул головой. — Хорошего вы о нас мнения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 Кличка нарочито зазорная, чтоб девочка смирению училась. Гнусный обычай. Я считаю, что через унижение человека ничему научить. «Псица — Псица! — воскликнул Эраст Петрович. — Что? — Здесь сказано. Псица же не устрашилась. Беленьких...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 Потому и по водырку собачьей кличкой нарекла. И еще опять-таки следовало сразу сообразить. Обитель древнего благочестием светлое. Это же и есть старосвятский скит. Почти полностью совпадает. Сколько времени зря потеряно, и только б успеть. Наверняка у них и день, и час заранее сговорен. Толкаясь плечами, четверо мужчин бросились к двери.